Глава 8. Соединяем точки. Эпиграф. Дело не в том, что я умнее других. Просто я дольше не сдаюсь при решении задач. Альберт Эйнштейн. Как стать креативнее? Расфокусировка не только позволяет нам планировать будущее и пополнять запас умственной энергии, но и помогает быть креативнее. Режим расфокусировки можно использовать, чтобы стать более творческой личностью. Во-первых, соединяя больше точек, и во-вторых, соединяя больше ценных точек. Эту тему мы затронем в следующей главе. Суть гиперфокуса в том, чтобы сосредоточиться на чём-то одном. Это позволяет мозгу работать продуктивнее, кодировать информацию и опыт, чтобы запомнить их на будущее, а также устанавливать связи с окружающим миром. В режиме расфокусировки вы делайте нечто противоположное. Отступаете и создаёте созвездие точек в голове. Напомню, под точкой я подразумеваю любую информацию, которую мы держим в уме. С точки зрения нейробиологии мозг представляет собой скопление сетей, заполненных точками, и каждый следующий опыт добавляет новые точки. Мы собираем точки, когда занимаемся чем-то особенным с любимыми людьми. либо когда изучаем историю или читаем биографию, что всегда помогает понять, какие идеи сформировали мир, в котором мы живём сегодня. Мы собираем точки с каждой сделанной ошибкой, которая чему-то нас научила. И каждый раз, когда нам хватает искренности, чтобы признать собственную неправоту. В этом случае мы меняем устаревшие точки новыми. Мы собираем точки во время каждой содержательной беседы. позволяющую увидеть созвездие точек в умах людей, многознающих или тех, кто видит мир иначе, чем другие. Каждая точка кодируется в нашей памяти и доступна для дальнейшего использования. Слово, которое лучше всего выражает состояние мозга, когда он входит в расфокусировку произвольную. Расфокусировка включает сеть пассивного режима работы мозга. Она работает именно тогда, когда вы ни на чём не сосредоточены. По иронии, сеть пассивного режима, которая поддерживает расфокусировку, также была открыта случайно. Поначалу её игнорировали, затем отказывались учитывать, принимая за ошибку в эксперименте. Фоновый шум в сканере мозга. В конце концов учёные поняли свою ошибку, и с тех пор сеть пассивного режима стала важным объектом исследований в нейробиологии. Сеть пассивного режима работы широко раскинута по всему мозгу. так же как информация, закодированная в памяти. Одна из многих причин, по которым расфокусировка так часто приводит к творческим озарениям, заключается в том, что, находясь в этом режиме, мы естественным образом начинаем соединять разрозненные точки, которые собрали. Мы забрасываем в мозг своего рода невод, пытаясь поймать новые связи и объединяем идеи в тот момент, когда отдыхаем и планируем будущее. Мы не всегда осознаем, что за идеи оказались в пространстве нашего внимания, когда обозреваем свои мысли, как айсберг, большая часть которого находится под водой, этот процесс в основном происходит в глубинах сознания. Поскольку одномоментно мы можем сосредоточиться только на небольшом объеме информации, в пространство внимания способны прорваться лишь несколько активных связей в мозге. Однако эти произвольные связи всё же привлекают наше внимание, когда становятся достаточно активированными. Именно в этот момент мы осознаём, что стоит нанять на работу Шэррил, а не Джима, обозначаем намерения, которые примем в будущем, или переживаем внезапное озарение. Как запустить озарение? Незавершённые задачи в проекте сильнее нагружают наш ум, чем законченные. Нам удаётся сосредоточиться, когда мы закрываем отвлекающие нас незамкнутые циклы. Мы устроены так, что незаконченное помним лучше, чем то, что уже завершили. В психологии этот феномен называют эффектом Зейгарник по имени исследовавший его Блума Зейгарник. Когда мы пытаемся сосредоточиться, эффект Зейгарник может создавать помехи, когда хотим расфокусироваться, он нам помогает. Более того, этот эффект может привести к поразительным озарениям по поводу задач, которые созревают у нас внутри. Скорее всего, вы испытывали такие моменты озарения, моменты истины, эврики. Быть может, они настигали вас, когда вы готовили завтрак, шли к почтовому ящику или разглядывали картины в художественной галерее. Мозг внезапно, эврика, находит решение задачи, о которой вы, кажется, не думали уже несколько часов. Все детали пазла вдруг совпали, встали на нужное место. Здесь возможно два сценария. Первый озарение стало ответом на проблему, на которой вы были долго сосредоточены. Второй в тот момент, когда оно к вам пришло, вы занимались вещами, которые не поглощали внимание полностью, и ваши мысли блуждали свободно. Благодаря эффекту Зейгарник, наш ум держит на переднем плане на виду абсолютно всё. Любые задачи, которыми мы заняты в данный момент, любое незавершённое дело, недописанный доклад, решение, которое нужно принять, или важное электронное письмо, на которое мы отвечаем это незамкнутый цикл мышления, который мозг отчаянно стремится замкнуть, завершить, закрыть. В результате мы сопоставляем каждый новый опыт с этими незавершёнными проблемами в попытке найти новое решение. Привычная расфокусировка переносит эти связи в пространство внимания. Когда мы находимся в режиме привычной расфокусировки, потенциальные спусковые механизмы триггера озарения приходят из двух мест: из самого блуждающего ума и из внешней среды. Лучше всего проиллюстрировать это на примере. Представьте, что я приглашаю вас на свою секретную базу, где провожу эксперименты с продуктивностью. Я предлагаю вам сесть, ставлю таймер на 30 минут. И прошу решить простую на первый взгляд задачу. Число 8 миллиардов 290 миллионов 157 тысяч 346 уникально. Что отличает его от других? Представим, что вы не можете решить задачу за выделенное время. И это вполне обосновано, потому что она довольно заковыристая. Вы уходите в расстроенных чувствах, а вопрос продолжает вертеться у вас в голове. Что такого необычного в числе 8 миллиардов 290 миллионов 157 тысяч 346? К этому моменту вы уже зашли в тупик и закодировали проблему в памяти. Каждый раз, закрыв глаза, вы видите эти цифры. Конечно, чем лучше вы помните сложную задачу, тем выше шансы, что вы найдете для нее творческое решение. Конкретно эта задача не может стать поводом для серьезных мучений, но давайте ради примера представим, что это возможно. Благодаря эффекту Зейгарник, мозг автоматически сопоставляет новый опыт с текущей задачей, осознаете вы это или нет. Вы возвращаетесь на работу в тех же расстроенных чувствах, проклятое число уже врезалось вам в мозг. Вы осознаете, что разум периодически к нему возвращается, даже против вашей воли. Более того, вероятно, в этой ситуации он будет блуждать больше, чем обычно. Как вы помните наши мысли, чаще разбредаются, когда мы находимся в процессе решения сложной задачи, и из-за этого вы сделаете больше ошибок, чем обычно. Позже в тот же день возьмитесь за делом, которое погружает вас в обычный режим сфокусировки. Раставляйте на полках книги в алфавитном порядке. Вы убираете книгу 20.000 лий под водой Жюль Верна. Пока вы это делаете, мозг решает, куда надо поставить книгу. Название начинается с цифры 20, то есть это будет буква D. Внезапно, словно удар молнии, к вам приходит решение. Вы чувствуете, как десятки кусочков встают на место, и пазл собирается. 8 миллиардов 290 миллионов 157 тысяч 346. 8, 2, 9, 0, 1, 5. Жуст лосс остат это цифр, расставленных в алфавитном порядке. Если говорить о запуске инсайта, эти триггеры довольно очевидны. В реальности всё бывает не совсем так. Триггеры незаметно подталкивают мозг в новом направлении и перекомпоновывают точки, в виде которых представлена проблема. Я придумал этот пример, чтобы проиллюстрировать простую идею. Привычная расфокусировка позволяет уму объединить задачи, над которыми мы работаем, с имеющимся у нас опытом. А также с тем, чего случайно касается блуждающий ум. Хорошо известно, что инсайт, озарение с большим трудом поддаётся изучению. Чтобы вызвать озарение, нужно завести людей в тупик какой-нибудь задачей и поддерживать в них достаточно интереса, чтобы им хотелось решить её. К счастью, чтобы продолжать поиски, не понадобится результаты исследований. Вероятно, у вас уже достаточно материалов из прошлого опыта. Внешние сигналы, которые могут запустить инсайт, вещь весьма примечательная. Например, вы видите на дорожке в парке птицу, которая пытается распотрошить клювом пустой пакет от чипсов, и понимаете, что если хотите сбросить к лету 5 кг, нужно избавиться от запаса чипсов, которыми вы привыкли перекусывать. Сознательно отпустив мысли во время утреннего душа, вы вспоминаете, как в прошлый раз разрешили спор на работе. И понимаете, что сегодня можно использовать тот же приём. Проходя по книжному магазину, замечаете кулинарную книгу, которая напоминает, что вы хотели купить новые кастрюли, и что за углом есть магазин, в котором они продаются. Чем насыщеннее окружающая среда и чем богаче ваш опыт, тем больше инсайтов мы можем получить. Вспомните величайшее озарение в истории. Известные мыслители заходили в тупик, думая над своими задачами, а потом внешний сигнал подталкивал их к решению. Архимед понял, как вычислить объём предмета произвольной формы, заметив, как вода перелилась через край ванны. Ньютону пришла в голову теория земного тяготения, когда он увидел, как с дерева падает яблоко. Возможно, это самый известный триггер инсайта в истории. Чтобы войти в состояние привычной расфокусировки, прославленный физик и нобелевский лауреат Ричард Фейнман подтягивал Seven Up, сидя в стрип-баре, где, мог цитирую, смотреть шоу и если приходило вдохновение, царапать уравнения на салфетках. Соединяем ещё больше точек. Просто войдя в привычную расфокусировку, вы сможете получить значительные преимущества, о которых мы уже говорили. Но если вы хотите подняться на новый ступень, вот ещё шесть способов это сделать. Первое расфокусируйте внимание в насыщенной среде. Обращая внимание на окружающую среду и контролировать её один из самых важных способов повысить продуктивность. Кроме создания обстановки, помогающей сосредоточиться с помощью шагов, описанных в первой части книги, вы можете способствовать инсайтам с помощью расфокусировки, сознательно подвергая себя воздействию новых сигналов. Погрузиться в обстановку, которая содержит потенциальные триггеры инсайтов действенная тактика. Насыщенная среда это такая среда, в которой вы постоянно встречаете новых людей, идеи и образы. зайти во время перерыва в книжный магазин или понаблюдать за публикой в кафе ценные тактики для тех, кто ищет триггеры инсайтов. Занимайтесь разными вещами и темами, благодаря которым ум получит возможность побродить и объединить точки и темы, благодаря которым он увидит новые идеи, чтобы объединить их позже. Используйте внешние сигналы, чтобы зафиксировать дела, которые необходимо сделать. Пройдитесь по дому с блокнотом и составьте перечень незавершённых задач. Этот список будет представлять собой внешние сигналы. Вы сможете зафиксировать столько же, если не больше, ценной информации про дел в том же самом в офисе или просмотрев все папки на компьютере. Хотя поначалу это может показаться слишком серьёзной задачей, так вы сможете лучше организовать текущие дела и выстроить их в порядке приоритетности. Если хотите упрочить отношения с друзьями, пройдитесь по списку контактов в телефоне и отметьте, с кем вы давно не выходили на связь. Хотите углубить профессиональные отношения? Просмотрите список своих контактов в LinkedIn. Намеренно отыскивая новые сигналы, вы можете решить много различных задач. Второе. Запишите проблемы, с которыми пытаетесь справиться. Я зашёл в тупик, когда пытался обработать 80 страниц подготовительных материалов для этой книги. Как организовать разномастные наброски в компьютере в нечто напоминающее книгу? Я объединил их в один файл. И это была постановка проблемы длиной 80 страниц. Я распечатал то, что получилось, и регулярно изучал, записывая самые сложные задачи на полях сверху. Например, как сделать книгу практичной, как структурировать рукопись и занимательно изложить результаты научных исследований. Постоянно возвращаясь к этим задачам и к самому документу, я держал в уме свой проект. Часто входил в режим привычной расфокусировки. Как-то после обеда я просмотрел содержание примерно сотни книг, чтобы понять, как они организованы. Я окружил себя потенциальными триггерами, расфокусировал внимание в насыщенной сигналами среде. В результате мне в голову пришли ответы. Если вы подробно запишете, какими задачами занимаетесь дома и на работе, это поможет мозгу продолжать их обработку в фоновом режиме. Если вы зафиксировали задачи, проекты и другие текущие обязательства, можно перестать думать о них и сосредоточиться на другой работе. Что же касается текущих проблем, верно обратное. Записав их, вы поможете себе лучше прояснить, обработать и запомнить их суть. Тот же приём можно применить ко всем крупным проектам. Если вы набросаете, как будете писать диссертацию, менять скучный гарнитур или набирать новых сотрудников, эти идеи будут обрабатываться в фоновом режиме по мере того, как вы собираете новые точки, относящиеся к проекту. Вот ещё одна крайне полезная идея, как расколоть твёрдый орешек. Помимо трёх намерий на завтра в конце рабочего дня, запишите самые крупные задачи, которыми сейчас занимаетесь. Вы удивитесь, сколько всего станет понятным к следующему утру. Третье. Ложитесь спать. Как я уже говорил, сон это расфокусировка на стероидах. Во сне ум продолжает объединять точки. Примеров настоящих озарений, полученных во сне, нет числа. Чтобы использовать возможности сна, Томас Эдисон ложился в кровать, зажав в кулаке горсть мраморных шариков, а Сальвадор Дали Засыпал с ключами в руке, держа их над металлической пластиной. Оба продолжали держать эти предметы во время поверхностного сна, но, погрузившись в него сильнее, роняли их и просыпались. Это позволяло зафиксировать идеи, которые приходили им в голову в тот момент. Говорят, что Эдисон призывал никогда не ложиться спать, не обратившись с запросом к подсознанию. Глубокие свободные связи становятся особенно сильными в фазе быстрого сна. Экспериментаторы изучали, как возревает решение задачи. Во время фазы быстрого сна участники демонстрировали усиленную интеграцию несвязанной информации. И это помогало им найти ответ. Кроме того, сон помогает больше запомнить. Он объединяет важные точки, накопленные в долгосрочной памяти в течение дня, и намеренно забывает менее важные и значимые точки, которые попались вам за день. В течение дня мы поглощаем огромное количество информационного шума, и сон даёт мозгу шанс избавиться от точек, которые нельзя результативно объединить с другими точками в уме. Чтобы получить отдачу от хорошего ночного сна, вспомните проблемы, которые перед вами стоят, а также любую информацию, которую пытаетесь закодировать в долгосрочной памяти, непосредственно перед тем, как отправитесь в кровать. Мозг продолжит обрабатывать эту информацию, пока вы будете отдыхать. Четвёртое отойдите на шаг в сторону. Если вы последовали приёмам, изложенным в первой половине книги, и особенно если начали медитировать, весьма вероятно, что размер пространства вашего внимания увеличился. Когда это происходит, ещё важнее входить в режим расфокусировки, чтобы намеренно рассеивать своё внимание. Исследование подтверждает, что чем больше пространство внимания, тем вероятнее, что вы продолжите упорно долбить сложные задачи, на которых застряли. Именно здесь расфокусировка превосходит гиперфокус. Она гораздо лучше помогает собирать пути решения сложных, нелинейных задач. Чем лучше вы способны сосредоточиться, тем меньше блуждает ваш ум и тем важнее становится задача сознательного расфокусирования. Стоит потратить время и на решение проблем творческого порядка. Сознательно откладывая творческие решения, если вас не поджимают сроки, вы можете продолжать создавать ценные связи. Например, чем дольше вы ждёте, прежде чем послать важный ответ по электронной почте, тем лучше и чётче он будет. Это правило справедливо и для таких задач, как выбор из нескольких потенциальных сотрудников, мозговой штурм по поводу логотипа компании. или планирование учебного курса, который вы преподаёте. Пятое. Сознательно оставляйте задачи недоделанными. Чем реже вы останавливаете работу над творческой задачей, тем больше думаете о ней, когда переключаетесь на другую. Пусть в пространстве внимания задержатся остатки, которые ум продолжит обрабатывать. Например, попробуйте прервать работу над сложным докладом на середине предложения. оставляя задачи выполненными частично, вы удерживаете их в памяти к тому моменту, когда вам попадаются внешние и внутренние ключи к решению. Шестое. Потребляйте больше ценных точек. Мы то, что мы потребляем. Вы сможете воспользоваться более серьёзными преимуществами режима расфокусировки, если станете более вдумчиво относиться к входящей информации, вбирая больше точек Вы получаете доступ к изобилию новых данных и триггеров, которые можно использовать для решения сложных проблем. Следующую главу книги я посвятил исследованию этой идеи. Эти точки оказывают огромное влияние на решение текущих задач и могут как способствовать, так и препятствовать креативности и продуктивности. Кроме того, это призма, через которую мы глядим на мир.